Горожане снабдили наши войско припасами, их королю являлась депутация, но мы не вошли в сам город. Сен-Флорентен открыл королю свои ворота. 4 июля мы прибыли в Сен-Фаль, а по ту сторону раскинулся перед нами Труа, город, наполнявший жгучим любопытством нас, молодежь, ибо мы помнили... как семь лет назад на пастбищах дом Реми явился к нам подсолнечник с черным флагом и принес позорную весть о заключенном в Труа договоре, о том договоре, который предавал Францию во власти англичан и отдавал замуж за Азенкурского мясника, дочь нашего королевского дома. Конечно, бедный город не был виноват. Тем не менее...